Рассказ седьмой. «Голова дракона». «Дядя Питер!» Одну минутку, Корнишон. «Нет, мистер Фолиот, пожалуй, я не возьму Катулу». «Катул. Гай Валерий. Римский поэт». «Тридцать геней многовато за книгу без титульного листа и без последней страницы. Но вы могли бы прислать мне Витрувье и Сатирикон. Когда они у вас появятся?» «Витруви. Римский архитектор и инженер второй половины первого века до нашей эры. Сатирикон. Сатирический роман, изданный древнеримским писателем Петронием. Хотелось бы все-таки взглянуть на них. Ну, старина, что у тебя там? Дядя Питер, посмотрите, пожалуйста, на эти картинки. Я уверен, что это ужасно старая книга». Лорд Питер Уимзи вздохнул, пробираясь сквозь темное помещение книжной лавки сплошь заваленная всяким хламом, скупленным у владельцев частных библиотек. Неожиданная вспышка кори в престижной школе мистера Балтриджа совпала с отсутствием герцога и герцогини Денверских, И таким образом на попечении лорда Питера оказался его десятилетний племянник Виконт Сент-Джордж, более известный как Юный Джерри, Джерри Кинс или попросту Корнишон лорд Питер не принадлежал к числу прирожденных дядюшек, которые своим умением обращаться с детьми приводят в восторг старохняник. тем не менее ему удавалось устанавливать терпимые отношения с детьми на почетных условиях, так как он всегда относился к ним с той же скрупулезной вежливостью что и к родителям. Лорд Питер и теперь готов был отнестись с должным уважением к находке корнишона, хотя нельзя было доверять вкусам ребенка, и книга могла оказаться каким-нибудь ужасным изданием грубого меццатинта или низкосортным современным репринтом, украшенным электротипией. Трудно было ожидать чего-либо лучшего с дешевой полки книг, выставленных на уличную пыль. «Дядя, здесь какой-то странный человек», с огромным носом и ушами, с хвостом и собачьими головами по всему телу. — Значит, это монстр, да? Тут так написано. — Не правда ли? Да это и так видно. — А что такое, дядя Питер? — Ну, прочитай. Ты же учил латынь. — Кракови... — О, — произнес лорд Питер с величайшим облегчением. — Краковский монстр. Портрет! нарисованный взволнованным подростком, безусловно, свидетельствовал о старине. Так, давай-ка посмотрим. Совершенно верно, это очень старая книга. Автор Мюнстер, Себастьян, немецкий ученый-географ. Его главный труд – всеобщая космография. То есть мироописание переводился на многие языки и более века являлся образцом описательной географии. «Я очень рад, Корнишон!» что ты в состоянии оценить стоящую вещь». «Мистер Фолиот, как попала сюда космография за пять шиллингов?» э -э, «Ну, видите ли, милорд», — ответил продавец, который последовал за своими покупателями к полке, выставленной на улице. «Книга в очень плохом состоянии. Переплет оборван. Почти все карты, развороты на двойных листах отсутствуют. Она попала к нам несколько недель назад вместе со всеми книгами библиотеки которую мы приобрели у джентльмена в Норфолке. Его имя вы найдете в книге. Доктор Коньерс из Элсел Мэннер. Конечно, мы могли бы придержать книгу и попытаться ее собрать целиком, когда попадется другой экземпляр. Но вообще-то книга эта для нас случайная и не представляет интереса. Поэтому ее выставили на продажу, как говорится, статус-кво за ту цену, которую можно получить. «О, посмотрите!» — воскликнул мальчик. «Тут нарисован человек, которого режут на кусочки, и тут что-то написано». «Я думал, что ты можешь читать по-латыни». «Ну, вообще-то да, но тут какие-то крючки. Что они означают?» «Это просто сокращение», — терпеливо объяснил лорд Питер. «Здесь описаны обычаи жителей острова». Когда они видят, что родители состарились, и от них нет уже никакой пользы, стариков отводят на рынок и продают каннибалам, которые их убивают и съедают. Так же поступают с людьми помоложе, если они безнадежно больны. «Ха-ха!» – рассмеялся мистер Фоллиот. «Невыгодная сделка для бедных каннибалов. Они не получают ничего, кроме жесткого, старого или зараженного мяса. Верно?» «Пожалуй. Но, как видно, у островитян чрезвычайно развито представление о бизнесе» сказал его сиятельство. Икон был в восторге. «Мне очень нравится эта книга», заявил он. «Пожалуйста, могу я купить ее на свои карманные деньги?» «Еще одна проблема для дядюшек», подумал лорд Питер, лихорадочно припоминая космографию, чтобы определить, есть ли в ней неделикатные иллюстрации. И он хорошо знал, что герцогиня крайне строга в вопросах нравственности. Поразмыслив, он припомнил только одну иллюстрацию сомнительного свойства — но можно было надеяться, что она не попадется герцогине на глаза. Ну, видишь ли, — рассудительно произнес лорд Питер, — на твоем месте, Корнишон, я, пожалуй, был бы склонен совершить такую покупку. Книга, правда, в плохом состоянии, о чем тебе честно, — сказал мистер Фолиот. Но в противном случае она, разумеется, стоила бы невероятно дорого. Однако, несмотря на потерянные страницы, это очень хороший чистый экземпляр и, конечно, стоит пяти шиллингов, если ты собираешься заняться коллекционированием. До этой минуты Виконта совершенно очевидно больше занимали каннибалы, чем состояние страниц. Но мысль о возможности уже в следующем учебном семестре в школе мистера Балтрича предстать в роли коллекционера редких изданий содержала в себе бесспорный соблазн. «Никто в школе не собирает книг», — сказал он. «Чаще всего собирают марки». Мне кажется, собирать марки — это довольно ординарно. Не правда ли, дядя Питер? «Пожалуй, я откажусь от этого. У мистера Портера, который ведет у нас историю, много таких книг, как у вас, и он просто великолепен в футболе». Правильно, восприняв ссылку на мистера Портера, лорд Питер высказал мнение, что коллекционирование книг является чисто мужским занятием. «Девочки, — сказал он, — практически никогда этим не занимаются, так как коллекционирование требует определенных знаний исторических периодов и дат» различных шрифтов и других технических сведений, требующих мужского ума. Кроме того, добавил он, эта книга сама по себе очень интересна и заслуживает того, чтобы ею заняться. «Все, я ее беру», – сказал Виконт, слегка вспыхнув, смущенный свершением такой значительной и дорогостоящей финансовой операции. Герцогиня и его мать не поощряла подобных расточительных страт – у маленьких мальчиков и была очень строга в вопросах карманных денег. Мистер Фоллиот поклонился и отправился запаковывать космографию. — У тебя хватит денег? — осмотрительно поинтересовался лорд Питер. — Я мог бы тебе одолжить? — Нет. Благодарю вас, дядя Питер. У меня есть полкроны и четыре шиллинга карманных денег, которые мне дала тетя Мэри. Они сохранились, потому что из-за эпидемии корей школа была закрыта. Наши спальни не убирали, я на этом сэкономил. Сделка была совершена таким джентльменским манером, и будущий библиофил немедленно и персонально завладел тяжелым квадратным фолиантом. Такси с неизбежными задержками в городском движении транспорта доставило космографию на Пикадилли 110А. «Бантер, а кто это такой мистер Уолберфорс-Поп?» «Я не думаю, что мы знаем этого джентльмена, милорд. Он просит, чтобы ваша светлость приняли его на несколько минут по делу». «Да, ну, вероятно, он хочет, чтобы я разыскал потерявшуюся собачку, его незамужней тетушки. Вот что значит завоевать репутацию сыщика. Проводите его, Бантер». «Если окажется, что дело этого джентльмена личное, то тебе, Корнишон, придется перейти в столовую». «Да, дядя Питер!» — покорно согласился Виконт. Он лежал, растянувшись вниз с животом на ковре в библиотеке, старательно прокладывая себе дорогу к еще более увлекательным страницам космографии с помощью мистеров Льюиса и Шорта, чей монументальный труд до сих пор рассматривал как варварское изобретение» придуманное специально для мучения старшеклассников. Льюис и Шорт – составители латинско-английского словаря. Впервые издан в 1879 году. Мистер Уолберфорс Поуп оказался довольно плотным, светловолосым джентльменом, которому давно перевалило за тридцать, с преждевременно облысевшим лбом, в роговых очках и с любезными манерами. «Вы простите мое неожиданное вторжение. Не так ли?» – начал он. «Уверен, что вы сочте меня ужасно назойливым, но ваше имя и адрес я выведал у мистера Фолиота». «Право же, он не виноват, и вы не станете на него за это гневаться, верно?» Я положительно вынудил беднягу. Уселся на пороге и отказался уйти, хотя служащий уже закрывал ставни магазина. «Боюсь, узнав, в чем дело, вы сочтете меня глупцом, но, право же, вы не должны винить бедного мистера Фолиота». Ну, разумеется, нет», — ответил его светлость. «Я хочу сказать, что очень рад и все такое. Чем я могу быть вам полезен?» «Вероятно, вы коллекционер. Не хотите ли чего-нибудь выпить?» «Нет-нет», — ответил тот с легким смешком. «Нет, не совсем коллекционер. Благодарю вас. Совсем немного. Один глоток». «Нет, буквально глоточек». «Спасибо». Мистер Поп окинул взглядом книжной полки с рядами книг, богатых, старинных переплетах, я, разумеется, не коллекционер, но я, видите ли, э, э, меня интересует исключительно из сентиментальных побуждений ваше вчерашнее приобретение. Ну, в самом деле такой пустяк, вам покажется это глупостью. Мне сказали, что сейчас вы являетесь владельцем космографии Мюнстера, которая раньше принадлежала моему дяде, доктору Конирсу. Корниш, он видит, что разговор касается его интересов, Внезапно приподнял голову. «Видите ли», — сказал Имзи, — «это не совсем так. Я действительно был в магазине, но книгу купил мой племянник. Джеральд. Э -э, Джеральд, мистер Поуп интересуется твоей космографией. Это мой племянник, а лорд Сен-Джордж. «Приветствую вас, молодой человек», — любезно произнес мистер Поуп. «Я вижу коллекционирование у вас в роду. К тому же, полагаю...» «Вы великий знаток латыни? Вы готовы просклонять клятва-присяга на латинском языке? Ха-ха! А кем вы собираетесь стать, когда подрастете? Лордом-канцлером, да? Нет? Держу пари, вы просто предпочитаете стать обыкновенным машинистом? Ведь так, верно? Нет, благодарю вас!» – равнодушно ответил Виконт. «Что? Не хотите стать машинистом? Ну что ж, я хочу, чтобы на этот раз вы оказались настоящим бизнесменом. Вы понимаете меня? Я предлагаю вам совершить книжную сделку. Ваш дядя проследит, чтобы я дал вам хорошую цену». «Что? Ха-ха, так вот, видите ли, ваша книга с картинками имеет для меня... Представьте большую цену, какую она не может иметь ни для кого другого». «Когда я был маленьким мальчиком ваших лет, эта книга была одной из величайших моих радостей». Я обычно рассматривал ее по воскресеньям. О, господи, какие же часы я проводил с этими старинными гравюрами и необычными старинными картами с кораблями, саламандрами и хиздракунас. Держу пари, знаете, что это значит? В самом деле, что это означает? Вот драконы, ответил Виконт неохотно, но вежливо. Совершенно верно, я знал, что вы... «Будущий ученый». «Это очень увлекательная книга», сказал лорд Питер. «Мой племянник просто в восторге от знаменитого краковского монстра». «О да! Восхитительный монстр, не правда ли?» С жаром согласился мистер Поуп. «Много раз я воображал себя цером-ланцелотом или еще кем-нибудь на белом боевом коне с копьем наперевес, сражающимся с этим монстром, а оплененная им принцесса подбадривала меня». Ах, детство, детство! Это молодой человек, счастливейший пора жизни. Вы мне не поверите, но это так. Так все же, что вы хотите от моего племянника? несколько резко спросил Лорд Питер. Да-да, конечно, видите ли, мой дядя, доктор Конирс, несколько месяцев назад продал свою библиотеку. Я был в это время за границей. Только вчера, после визита в элсол Мэннер, я узнал, что милая моему сердцу книга была продана вместе со всеми остальными. Передать трудно, как я огорчился. Я знаю, что ценности особо она не представляет. Множество страниц отсутствует, но даже верить не хочется, что она исчезла. Поэтому, как я уже говорил, чисто из сентиментальных соображений я поспешил к мистеру Фолиуту, намереваясь вернуть ее, и был крайне расстроен, узнав, что опоздал. Я не давал мистеру Фолиуту покоя, пока он не сообщил мне имени покупателя. Так что, видите ли, «Лорд Сент-Джордж, я здесь для того, чтобы сделать вам деловое предложение, касающееся этой книги». «Не так ли, лорд Питер? Ха-ха! К тому же вы окажете мне большую услугу!» Виконт выглядел несколько беспокойным и простительно посмотрел на лорда Питера. «Видишь ли, Джералд, сказал лорд Питер, — это твое личное дело. Что ты скажешь?» Виконт стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Карьера коллекционера редких изданий, как и всякая другая», явно имела свои проблемы. «Пожалуйста, дядя Питер», смущенно произнес он, «могу я сказать вам что-то на ухо?» «Ну, конечно, но только обычно в таких случаях не шепчутся Корнишон. Ну, ты можешь попросить мистера Попа дать тебе время, чтобы обдумать его предложение, или можешь сказать, что предпочитаешь сперва посоветоваться со мной. Это в порядке вещей». — В таком случае, мистер Поуп, если вы не возражаете, я хотел бы посоветоваться с моим дядей. — Ну, конечно, конечно, ха-ха, очень благоразумно проконсультироваться у такого опытного коллекционера. — Что? А? Каково молодое поколение, а, лорд Питер? — Уже настоящий маленький бизнесмен. — Извините нас, мистер Поуп, мы отлучимся на минуту, — сказал лорд Питер, увлекая своего племянника в столовую. «Послушайте, дядя Питер!» — произнес запыхавшись юный коллекционер, когда дверь за ними закрылась. «Я что, должен отдать ему эту книгу? Мне не кажется, что он очень хороший человек. Я ненавижу людей, которые просят вас просклонять существительные. «Но если не хочешь, конечно, ты не должен отдавать. Книга твоя по праву. А вы как бы поступили?» Прежде чем ответить, лорд Питер совершенно неожиданно тихонько на цыпочках подошел к двери в ведущую библиотеку и внезапно распахнул ее как раз в тот момент, когда мистер Поуп, стоя на коленях на коврике у камина, сосредоточенно перелистывал страницы вожделенного фолианта на том месте, где его оставил юный владелец. Когда дверь открылась, он сконфуженно вскочил на ноги. — О, пожалуйста, продолжайте, мистер Поуп! — воскликнул Лорд-Питер и снова закрыл дверь. — Что это значит, дядя Питер? — Если ты хочешь моего совета, Корнишон, я был бы поосторожнее в делах с этим мистером. Не думаю, что он говорит правду. Он назвал ксилографию гравюрой, хотя это может быть простым невежеством, но я не могу поверить, что он в детстве проводил воскресные вечера, изучая карты в этой книге и находя в них драконов. Ты сам уже, очевидно, заметил, что старина Мюнстер поместил на своих картах всего несколько драконов. Большей частью это просто карты. Немного странные по нашим представлениям о географии, но просто карты. Вот почему я упомянул краковского монстра. И как ты помнишь, мистер Поуп сразу решил, что это дракон. О, понимаю. Значит, это вы так специально сказали? Если мистер Поуп хочет заполучить космографию, то у него есть на то свои какие-то причины о которых он не говорит. А раз так, то и не стал бы торопиться продавать книгу, будь она моей. Понимаешь меня? Вы хотите сказать, что в книге есть что-то ужасно ценное, хотя мы этого не знаем? Возможно. Как интересно! Совсем как в книжках о приключениях. Но, дядя, что же мне ему сказать? Видишь ли, на твоем месте я не стал бы излишне драматизировать. Я бы просто сказал, что все обдумал, что книга тебе нравится, и ты решил ее не продавать. Ну и, разумеется, поблагодарил бы за сделанное предложение. Да, конечно, э, дядя, может, вы скажете это ему вместо меня? По-моему, будет лучше, если ты скажешь ему это сам. Да, пожалуй, а он очень рассердится. Возможно, но даже если рассердится, он этого не покажет. Ну как, ты готов? Консультация окончилась, и комитет, соответственно, вернулся в библиотеку. Мистер Поу предусмотрительно покинул коврик у камина и теперь разглядывал дальний книжный шкаф. «Благодарю вас за ваше предложение», – мистер Поу произнес виконт решительно шагнув к нему. «Но я обдумал, и э, мне нравится книга, и я решил ее не продавать». «Извините, и все такое», – вставил лорд Питер. «Но мой племянник не преклонен». «Нет, дело не в цене, он хочет оставить книгу себе». Хотелось бы оказать вам услугу, но не хотите ли чего-нибудь выпить? В самом деле? Позвони, Корнишон. Мой слуга проводит вас до лифта, мистер Поуп. Всего доброго. Когда посетитель ушел, лорд Питер вернулся в библиотеку и задумчиво взял в руки книгу. Мы поступили как ужасные идиоты, оставив его с книгой, Корнишон. Нельзя было этого делать даже на мгновение. К счастью, ничего страшного не произошло. Вы думаете, он что-то узнал из нее, когда мы выходили, да? Удивился мальчик, широко раскрыв глаза. Я уверен, что не успел. Почему? Он предложил мне 50 фунтов за эту книгу по пути к выходу. Этим он себя выдал. «М-м-м, бантер, Милорд, положите книгу в сейф и ключи принесите мне. Когда будете забирать, включите сигнализацию. О, -о, -о! восхищенно произнес Виконт. На третье утро после визита мистера Попа Виконт сидел в квартире своего дяди за очень поздним завтраком после такой великолепной ночи приключений, о которой может мечтать любой мальчуган. Виконт был слишком возбужден, чтобы заняться тарелкой почек с беконом, которую поставил перед ним бантер, чьи безупречные манеры нисколько не пострадали, несмотря на быстро набухавший и черневший подбитый глаз. А теперь мы вернемся на несколько часов назад. Было почти два часа ночи, когда мальчик, который спал не очень хорошо, из-за слишком обильного и взрослого обеда, и театра, услышал осторожный шорох где-то около пожарного выхода. Он встал с постели, потихоньку прокрался в комнату лорда Питера и разбудил его. «Дядя Питер!» «Я уверен!» что на пожарном выходе грабителей. И дядя Питер, вместо того, чтобы сказать глупости Корнишон, быстренько возвращаясь в постель, сел на кровати и прислушался. — Боже мой, по-моему, ты прав, — сказал он, и отправил его позвать Бантера. Вернувшись, мальчик, считавший своего дядю типично великосветским человеком, увидел, как тот вынул из ящика для носовых платков не что иное, как автоматический пистолет. Именно в этот момент лорд Питер из положения вполне приличного дяди был возведен в ранг великолепного дяди. «Послушай, дружище, мы не знаем, сколько этих грабителей, поэтому ты должен быть по-настоящему ловким и выполнять немедленно все, что я тебе прикажу. И даже если я скажу «беги», ты обещаешь?» Мальчик, чье сердце так и колотилось в груди, торжественно обещал, и они сидели в темноте, когда внезапно прозвучал электрический сигнал и загорелся зеленый свет в изголовье кровати лорда Питера. «Окно в библиотеке!» — сказала его светлость, быстро повернув выключатель и заставив сигнал умолкнуть. «Если они услышали, им будет о чем подумать. Но мы дадим им несколько минут». Они дали пять минут, а потом потихоньку стали пробираться по коридору. Бантер... «Обойдите с другой стороны через столовую», сказал лорд. «Они могут улизнуть этим путем». Со всеми необходимыми предосторожностями он открыл дверь в библиотеку и Корнишон обратил внимание, как бесшумно открылся замок. Кружок света электрического фонарика медленно двигался вдоль книжных полок. Грабители явно не слышали готовившейся на них контратаки. Наоборот, Похоже было, что у них хватало собственных неприятностей, которые требовали полнейшего внимания. Когда глаза привыкли к слабому свету, мальчик разглядел, что один человек стоял, держа фонарик, тогда как другой снимал с полки и внимательно просматривал книги. Было странно видеть, как руки, словно лишённые тела, сами по себе двигались по книжным полкам в свете электрического фонарика. Грабитель недовольно ворчал. Работа оказалась явно труднее, чем они предполагали. Привычка древних авторов давать название книги на корешке переплета сокращенно или вообще не давать его крайне затрудняла работу. Время от времени человек с фонариком протягивал руку с клочком бумаги в полоску света и сравнивал запись с титульным листком книги. Потом книга возвращалась на место, и утомительные поиски продолжались. Внезапный легкий шорох... Мальчик был уверен, что не он был причиной. Вероятно, бантер в столовой привлек внимание грабителя, стоявшего на коленях перед шкафом. «Это еще что?» – выдохнул он, и его удивленное лицо показалось в свете фонаря. «Руки вверх!» – скомандовал лорд Питер и включил свет. Второй грабитель одним прыжком бросился к двери в столовую, откуда послышались грохот и проклятие, известившие о том, что там он встретился с бантером. Человек на коленях вздернул руки вверх, как марионетка. «Корнишон», — сказал Питер, — «не можешь ли ты подойти к этому джентльмену у книжного шкафа и избавить его от предмета, который так неэлегантно оттопыривает правый карман его пиджака? Минутку. Не окажись между ним и моим пистолетом и вынимай эту штуку из его кармана очень осторожно. Не спеши. Спешить не нужно. Вот и прекрасно». А теперь направь ее в пол, когда будешь нести ко мне. Понял? Благодарю. Я вижу, что Бантер уже сам справился. Ну, а теперь сбегай мою спальню, там, платяном шкафу, внизу, ты найдешь свернутую крепкую веревку. О, извините, разумеется, руки можно опустить. Это должно быть крайне утомительно. Когда руки обоих грабителей были надежно связаны за их спинами, с аккуратностью, достойной, по мнению Виконта, лучших традиций приключенческих романов, Лорд Питер знаками предложил пленникам сесть и отправил Бантера за виски и содовый. «Прежде чем мы вызовем полицию, — сказал лорд Питер, — вы окажете мне лично огромную услугу, сообщив, что вы искали и кто вас послал. Бантер, так как наши гости не вольны швелить руками, не будете ли вы так любезны помочь им выпить? Скажите, сколько налить? — Ну, знаете же, вы джентльмен, — сказал первый грабитель, деликатно вытирая рот о свое плечо так как не мог воспользоваться тыльной стороной руки. Знали бы мы, какая это окажется работенка, ни за чтоб б не согласились, чтоб не лопнуть. Этот тип говорит, очень просто, все равно, что отобрать леденец у младенца. Он говорит, этот джентльмен слабак из общества и помешался на книгах. Это он так говорит. Если, говорит, найдете для меня эту старую книжку, получите, говорит, деньги. Ну и работенка. Только этот тип «Он ничего не сказал, что тут их тысячи, этих чертовых старых книжек Дьявол бы их всех побрал! И все на одно лицо, как взвод этих чертовых драконов! Этот тип ничего не сказал, что у вас есть возле кровати пулеметик, и что вы так здоровски вяжете узлы на веревках! Нет, он и не подумал сказать нам про это!» «Действительно, чертовски непорядочно с его стороны!» согласился его светлость. «А вы, случайно, не знаете, как зовут этого джентльмена?» «Нет, шеф, это еще одна штука, про которую он не сказал. Тип этот коренастый, лысый, и у него здоровые такие роговые очки. Он, наверное, из этих, как их, филантропистов, что ли?» «Мой кореш как-то попал в беду. Так вот, он работал на этого типа. Приходит этот тип к нему и говорит, можешь найти парней? Есть, — говорит, — небольшая работенка. Но мой кореш...» Он думает, что все благородно, по-джентльменски. Он ко мне и моему корешу, и мы все встречаемся, значит, в папе. на уэд чапелл Ой. Ну, а когда, значит, добудем эту старую книжку, встретимся с ним там, в пятницу. Осмелюсь предположить, книга называется «Космография»? «Универсалис»? Да вроде так, шеф. Челюсть сломаешь, пока выговоришь. Записано там на бумажке. «Билл!» «А куда ты дел ту бумажку?» «Ну вот что», — сказал Лорд Питер. «Боюсь, я все-таки должен послать за полицией. Но думаю, что с вами обойдутся не слишком строго, если вы поможете задержать вашего джентльмена, которого, я полагаю, зовут Уилберфорс Оуп. Позвоните в полицию, Бантер, а потом пойдите и приложите что-нибудь к своему глазу. Итак, мой друг Корнишон, мы нальем этим джентльменам еще по стаканчику, а потом тебе, пожалуй, лучше будет вернуться в постель». «Представление закончено». «Нет? Ну что ж, тогда надень толстое пальто». «Что скажет твоя мама, если ты простудишься?» «Даже подумать страшно». И полицейские и увели грабителей. Паркер, детектив-инспектор из Скотланд-Ярда, большой друг лорда Питера, сидел за чашкой кофе и внимательно слушал. «В чем тут дело с этой старой книгой? Почему вдруг на нее такой спрос?» – удивился он. «Не знаю», – ответил Имзи. Но после визита мистера Поупа я сам был заинтригован и просмотрел ее. У меня такое предчувствие, что она все-таки может оказаться довольно ценной. Будь мистер Поуп немного поаккуратнее с фактами, он мог бы получить то, на что, по-моему, не имеет никакого права. Как бы то ни было, когда я увидел то, что увидел, я написал доктору Коннирсу Вэлсел Мэннер, последнему владельцу книги. «Коннирс? Это тот специалист по раковым заболеваниям?» Да. В свое время он проделал очень важную работу. Сейчас ему около 78. Надеюсь, он честнее своего племянника, к тому же одной ногой уже в могиле. Одним словом, я написал ему, с разрешения Корнишона, разумеется, что книга это у нас и что мы заинтересовались кое-чем найденным в ней. И не будет ли он так любезен рассказать о ее истории и также И что же вы нашли? Ну, думаю, Корнишон, мы ему сейчас не скажем. Мне нравится держать полицейских неведней. Как я говорил, когда вы меня перебили самым грубым образом, я также спросил его, знает ли он что-нибудь о предложении своего племянничка выкупить книгу. И Коннирс ответил, что только что приехал и ничего не знает, особенно интересно об этой книге. Она находилась в его библиотеке невероятно давно. Листы вырваны из книги тоже, наверное, очень давным-давно каким-нибудь вандалом из их же семьи. Он представить себе не может, почему его племянник хочет заполучить эту книгу, поскольку никогда не зачитывался ею, будучи ребенком. На самом деле, по словам старика, милейший Уолберфорс Поп никогда не переступал порога Элсол Мэннер. Вот вам и огнедышащие монстры, и незабываемые воскресные вечера в детстве. Гадкий Уилберфорс. Воскликнул Виконт. Мм, да. Так вот, после вчерашнего ночного происшествия я послал старику телеграмму, что мы отправляемся в Элсол Мэнор поговорить по душам о принадлежавшей ему книжке с картинками и о его племяннике. Вы берете с собой книгу? Спросил Паркер. Я могу, если хотите, дать вам полицейский эскорт. Неплохая мысль, отозвался Имзи. Мы не знаем, где околачивается любесный мистер Поуп, и я не исключаю, что он может предпринять еще одну попытку. — Да, лучше не рисковать, — сказал Паркер. — Сам я не могу поехать, но пошлю с вами несколько человек. — Молодчина! — воскликнул Лорд Уимзи. — Зовите ваших парней. Сейчас придет машина. — Я полагаю, друг мой корнишон ты едешь с нами. Один господь знает, что скажет твоя мама, но... Чарльз, никогда не становись дядей. Ужасно трудно быть хорошим для всех. Элсол Мэннер был одним из тех разрушающихся больших поместьй, которые так красноречиво говорят о временах, когда жизнь протекала в более пространных масштабах. Первоначальная постройка в стиле Тюдор была закрыта добавлением широкого фасада в итальянской манере и неким подобием классического, увенчанного фронтоном Пуртика, к которому вели расположенный полукругом ступени. Парк был разбит в английской манере, где рощи следуют одна за другой, и одна половина парка повторяет другую. Однако более поздний владелец обратился к эксцентричной манере паркового ландшафта, который ассоциируется с именем Capability Brown. Китайская пагода, несколько напоминавшая сооружение сэра Уильямса Чемберса Q Gardens. Q Gardens или сады Q – большой ботанический сад в западной части Лондона. Только поменьше – поднималась из рощицы лавролистной калины у восточной части дома, тогда как в глубине раскинулось большое искусственное озеро, усеянное бесчисленными островками, на которых из-за зарослей кустарников, некогда искусно подстриженных, а сейчас печально разросшихся, выглядывали странные маленькие храмы, гроты, чайные домики и мостики. В одном конце стоял сарай для лудок, широко нависшей крышей, как на декоративных тарелках с сивой. Пристань совсем развалилась и заросла сорняками, наводившими уныние. «Мой древний предок Кадберт Конерс, который пользовался дурной репутацией, — начал чуть улыбнувшись доктор а оставив море, поселился здесь в 1732 году». Его старший брат умер бездетным, так что паршивая овца Кадберт вернулся в отчий дом с намерением стать респектабельным и обзавестись семьей. Но, боюсь, это ему не удалось. Ходили очень странные слухи о том, откуда у него взялись деньги. Поговаривали, что он был пиратом и ходил под парусами вместе с известным капитаном Лакбердом. В деревне по сей день о нем вспоминают, как об убийце Конирсе. Это выводило старика из себя. До сих пор живут слухи об одной очень неприятной истории, будто он отрезал уши своему груму, который, как говорят, обозвал его старым убийцей. Нельзя сказать, чтобы он был необразованным человеком. Это он разбил ландшафтный сад и построил пагоду для своего телескопа. Предполагали также, что он занимался черной магией. В библиотеке было несколько трудов по астрологии с его именем на форзаце, но телескоп по всей вероятности, был лишь воспоминанием о его морских странствиях. Как бы то ни было, в конце своей жизни он становился все более и более странным, угрюмым и замкнутым. Он поссорился со своей семьей и выгнал из дома младшего сына вместе с его женой и детьми. Очень неприятный старик. Умирающего старика часто посещал священник. Хороший, честный, богобоязненный человек, которому, вероятно, пришлось вынести немало оскорблений, от старого пирата за стремление убедить его в том, что считал своим священным долгом. Примирить с сыном, к которому он так бесчеловечно относился и позорно выгнал из дома. В конце концов, убийца Коннир смягчился настолько, что составил завещание на имя младшего сына, оставив ему мое сокровище, которое я спрятал. Священник же пытался доказать, что бесполезно завещать наследство, не указав, где его искать. Но отвратительный старый пират, злорадно посмеиваясь, заявил, что если у него самого хватило ума собрать богатство, то у сына должно хватить смекалки, чтобы его найти. Вот дальше этого он не пошел. И вскоре он скончался и, смеясь думать, отправился в очень скверное место. С тех пор вся семья вымерла, и я остался единственным представителем коннирсов и наследником сокровищ, каких и где совершенно неизвестно, потому что их никто так и не нашел. Не думаю, что богатство это нажито честным путем, но так как теперь уже бесполезно пытаться найти истинных владельцев, то полагаю, что имею на него больше прав, чем кто-либо другой из ныне живущих. Вы, лорд Питер, можете посчитать довольно непристойным, что такой старый одинокий человек, как я, жадничает, стараясь заполучить пиратское золото. Но вся моя жизнь была посвящена изучению раковых болезней, и я верю, что подошел очень близко к разрешению, по крайней мере, какой-то одной части этой ужасной проблемы. Научные исследования стоят денег, а мои ограниченные средства почти полностью истощены. Поместье заложено, перезаложено, а у меня есть страстное желание до своей смерти успеть закончить эксперименты и оставить приличную сумму, чтобы основать клинику, где работу можно будет продолжать моим ученикам. В Последние годы я прилагал величайшие усилия разгадать тайну старого пирата. Имея возможность оставить свою экспериментальную работу в руках опытного помощника, доктора Форбса, я посвятил себя розыском, основываясь на ничтожно малой улике, бывшей в моем распоряжении, Это было тем более трудно, что Кадберт не оставил в своем завещании никакого указания, зарыто ли его сокровища в Германии или Ирландии. Мои поездки и поиски в обоих местах стоили немалых денег, но не продвинули ни на шаг на пути к разрешению загадки. Разочарованный, потеряв всякую надежду, я вернулся в Англию и обнаружил, что вынужден продать свою библиотеку, чтобы оплатить расходы, и получить хоть немного денег для продолжения моих печально затянувшихся научных экспериментов. — О, теперь я начинаю понимать, — сказал лорд Питер. Старый доктор вопросительно на него посмотрел. Покончив с они сидели теперь в кабинете у большого камина. Интересовавшие лорда Питера вопросы о старинном доме и усадьбе, естественно, подвели разговор к семье доктора Конирса, оставив на время загадку о космографии, лежавшей рядом на столе. «Все, что вы рассказали, как нельзя лучше, подходит к нашей головоломке», — продолжал Уимси. «Думаю, нет никаких сомнений в том, какие цели преследует мистер Поуп, хотя не могу понять, как он узнал, что у вас есть космография». «Решив продать библиотеку, я послал ему каталог, полагая, что, будучи родственником, он имеет право приобрести то, что ему понравится, не понимая, почему он сразу не купил книгу вместо того, чтобы вести себя таким возмутительным образом». Лорд Питер рассмеялся. Да потому что до недавнего времени он ни о чем не догадывался. О, Господи, представляй, как он рассверепел. И я его прощаю. Хотя, добавил Уимзи, не хочу слишком обнадежить вас, сэр, так как, даже решив загадку старого пирата, не знаю, насколько мы приблизимся к сокровищу. В сокровищу? Видите ли, сэр, я хотел бы, чтобы вы взглянули на эту страницу, где на полях каракулями написано имя. У наших предков была неприятная привычка надписывать свои книги небрежно на полях, вместо того, чтобы сделать это, как подобает по-христиански, на фронтисписе. Этот почерк можно отнести приблизительно ко времени правления Карла I, Жак Коннерс Полагаю, это подтверждает, что книга была в вашей семье уже в первой четверти 17 века и с той поры не меняла владельцев. Итак, теперь обратимся к странице 1099 где дается описание открытий Христофора Колумба. Описание предваряется, как вы видите, чем-то вроде карты с плавающими монстрами, которых упоминал мистер Полп. Карта, очевидно, представляет собой Канарские острова или, как еще их называли, острова удачи. Она выглядит не более точной, чем все старинные карты, но я полагаю, что большой остров справа, вот здесь, видите, и изображает остров Лансароте. А вот два ближайших к нему – это Тенерифи и Гран-Канария. А это что за надпись посередине? В этом-то и дело. Надпись сделана позднее, чем подпись Жак конерс Я отнес бы ее к 1700 году. Но, разумеется, человек, будучи пожилым, в 1730 году использовал бы ту манеру письма, которую усвоил, когда был молодым особенно если раннюю часть своей жизни, как ваш предок-пират, провел под открытым небом в трудах, которые не очень-то были связаны с письмом. «Вы хотите сказать, дядя, — восторженно перебил его Виконт, — что это почерк старого пирата? Готов держать пари, что это так? Видите ли, сэр, вы искали Мюнстер в Германии и Мюнстер в Ирландии. А как насчет старого доброго Себастьяна, Мюнстра здесь, дома, в вашей собственной библиотеке? Боже мой, возможно ли это? Почти точно, сэр. Вот что говорится в надписи вокруг головы этого чудовища, похожего на морского дракона. Здесь солнце постоянно светит на голову дракона. Довольно скверная латынь. Кухонная, я бы даже сказал камбузная латынь. «Боюсь», – заметил доктор Конирс, – «я очень глуп, но я не могу понять, что это нам дает конирс Коннирс-убийца был довольно умен. Конечно, он думал, что если кто и прочитает эту надпись, то подумает, что это ссылка на следующие слова в тексте. «Острова названы Фортуната», что означает «счастливый», «удачный» или «благоприятный». Это из-за чудесной температуры воздуха, милосердного неба. Однако у хитрого старого астролога было свое собственное мнение. Вот маленькая книжечка, изданная в 1678 году, которая называется «Практическая астрология». Ее автор Мидлтон. Именно таким популярным справочником мог пользоваться любитель астролог вроде нашего старого Конирса. Так вот, слушайте, если среди фигур вы найдете Юпитера или Венеру или голову дракона, можете не сомневаться, в этом месте спрятаны сокровища. Если указателем клада слушат Сол, то есть Солнце, можно заключить, что там золото или драгоценные камни. Знаете, сэр, по-моему, мы можем сделать такое заключение. «Боже мой!» воскликнул доктор Конниерс. «Я полагаю, вы в самом деле правы, если бы кто-нибудь сказал мне, что надо выучить астрологические знаки и термины так, как это может пригодиться, я ответил бы в своем тщеславии. Не могу позволить себе тратить время на подобные глупости. Я в неоплатном долгу перед вами, сэр Питер». «Но дядя!» воскликнул Виконт. «А где же все-таки сокровище?» «Ну, «Дело в том, — сказал лорд Питер, — что карта очень ясная. Не указаны ни долгота, ни широта, а те данные, которые там есть, не относятся к какому-нибудь определенному острову. Просто это место в океане. Кроме того, прошло около двухсот лет, с того времени, как сокровище было спрятано. Может быть, его кто-нибудь уже нашел?» Доктор Коннер встал. «Я старый человек, — взволнованно сказал он, — но у меня еще есть силы. «Если мне удастся каким-нибудь образом собрать деньги на экспедицию, я не успокоюсь, пока не приложу всех усилий разыскать сокровища и основать клинику». Но «В таком случае, сэр, надеюсь, вы не откажетесь от моей помощи в этом добром деле», сказал лорд Питер. Доктор Конирс пригласил своих гостей остаться на ночь. И после того, как радостно взволнованный Виконт был уложен в постель, Уимзи и старый доктор засиделись допоздна, изучая карту и усердно перечитывая главу «Новые острова» в книге Мюнстера в надежде открыть какую-нибудь новую подсказку. Ну, наконец, они решили разойтись по своим комнатам, и лорд Питер поднялся по лестнице с книгой-подмышкой. Однако он тоже был взволнован, и вместо того, чтобы лечь в постель, долго сидел у окна, выходившего на озеро. Прошло лишь несколько дней после полнолуния, и луна плыла по небу высоко среди маленьких, подгоняемых ветром облачков, освещая острые скаты крыш китайских чайных домиков и беспорядочно разбросанные неподстриженные кусты. Этот старый пират с его ландшафтным садом у имзи ярко представил себе старика у телескопа, в его нелепой пагоде, который злобно посмеивался обдумывая свое загадочное завещание головоломку и считал кратеры на луне. Если есть знак «Луна», значит, в кладе спрятано серебро. А вода в озере и впрямь была серебряной. По воде через озеро шла длинная гладкая дорожка, которая прерывалась зловещим клином лад... лодочного сарая и черными тенями островов, а почти посредине озера поднимался разрушенный фонтан. Фигура – извивающегося небесного дракона с шипами на спине, странная и такая нелепая. И тут Уимзи протер глаза. Было что-то необыкновенно знакомое в этом озере. На мгновение оно приняло вид странной и реальности места, которое хорошо знаешь, хотя никогда там не был. Как первый взгляд на падающую башню в Пизе, слишком похоже на то, что видел на картинке, чтобы можно было в нее поверить. Конечно, думал Имзи, он знает этот проголдоватый остров направо с двумя небольшими группами построек, похожие на крылатого монстра. А вот этот островок налево напоминает британские острова, несколько деформированные, и третий островок поближе между ними. Вместе они образуют треугольник с китайским фонтаном в центре, Луна заливает светом голову дракона. Лорд Питер, громко вскрикнув, вскочил и распахнул дверь в гардеробную. Небольшая фигурка закутанная в пуховое одеяло поспешно отодвинулась от окна. «Простите меня, дядя Питер!» — послушался голос мальчика. «Мне так ужасно не хотелось спать, что не было никакого смысла лежать в постели». «Подойди сюда!» — позвал его лорд Питер. «И скажи». Снится мне все это, или я сошел с ума? Посмотри в окно и сравни то, что ты видишь, с картой. Новые острова старого пирата. Он их сам сделал. Корнишон. И поместил здесь. Не правда ли они расположены точно, как канарские? Три острова, образующий треугольник, и четвертый остров внизу в уголке, и лодочный домик, где на рисунке стоит большой корабль. И фонтан с драконом там, где на карте поднимается из моря голова дракона? Послушай, сынок, вот там-то и запрятано сокровище. корнишо надевайся поскорее и наплевать на позднее время, когда все хорошие и воспитанные мальчики должны быть в своих кроватках. Нам придется переплыть это озеро. Если, конечно, в сарае найдется хоть какая-нибудь лохань, способная удержаться на воде. «Ура! Дядя Питер! Это же настоящее приключение!» Но, разумеется, 15 человек на сундук мертвеца и все такое. Йо-хо-хо! И бутылка рома. Пиратская экспедиция в полночь отправляется на поиски спрятанных сокровищ и обследование островов удачи. Команда, вперед! Лорд Питер зацепил дырявый ялик за шишковатый хвост дракона и стал осторожно вылезать, так как основание фонтана было очень скользким и зеленым. Боюсь, друг мой, тебе придется остаться и вычерпывать воду, — сказал он. Так уж повелось. Все лучшие капитаны самую интересную работу всегда забирали себе. Так, начнем, пожалуй, с головы. Если уж старый разбойник сказал «голова», наверное, он имел именно это в виду. И лорд Питер нежно, обхватив шею чудовище, стал методично нажимать и тянуть шипы и выступы на его теле. Он кажется страшно массивным, но я уверен, что где-то есть пружина. А ты не забываешь вычерпывать воду? Было бы крайне неприятно, глянувшись, обнаружить, что лодки нет. Подумать только. Предводитель пиратов, брошенный на острове в безвыходном положении. И все такое. Ну что ж, так, на шее ничего нет. Теперь попробуем глаза. Послушай, Корнишон, я уверен, что-то сдвинулось, только очень слабо. Надо было захватить с собой масло для смазки. М -м -м, ну, ничего, терпение и труд. Ага, получается... Уфу! Значительным усилием лорд Питер сдвинул ржавый глаз и струя воды, вырвавшись из разверстой пасти дракона, ударила ему прямо в лицо. Фонтан, бездействовавший много лет, весело ринулся ввысь к небесам, намочив охотников за сокровищами и весело сверкая радугой о лунном свете. «Надо думать, это юмор в понимании старого пирата!» — проворчал Уимзи, осторожно отступая и прячась за шею дракона. «А теперь, черт подери, я уже не могу повернуть эту штуку обратно!» «Так, попробуем другой глаз!» Несколько секунд он тщетно продолжал надавливать, и вот со скрежетом и лязгом бронзовые крылья чудовища прижались к бокам, обнаружив глубокую квадратную дыру, и струя в фонтане перестала бить. «Корнишон — Корнишон! — закричал лорд Питер. — Браво! Нашли! Только не забывай на радостях вычерпывать воду. Там ящик и зверски тяжелый. я все в порядке, я справлюсь. Ну-ка, подай-ка мне, Багор. Надеюсь, старый грешник в самом деле спрятался сокровище. — Обидно будет, если это всего-навсего еще одна из его шуточек. «Так, держи лодку ровней. Вот так. Всегда помни, корнишон, из багра и пары скоб можно сделать кран. Взял? Правильно. А теперь назад. Элло, в чем дело?» В то время, как он разворачивал ялик, стало ясно, что у лодочного сарая что-то происходит. Мелькали огни, и через озеро доносились голоса. «Они принимают нас за грабителей, корнишон. Вечно какие-нибудь недоразумения». В «Путь! В путь, моя команда!» «Под парусом, под парусом! Раз парус, мне погибель! Я не пойду под парусом с тобой, любовь моя!» «Это вы, милорд?» — послышался голос, когда они приблизились к лодочному сараю. «Да это же наши верные полицейские!» — воскликнула его светлость. «Что случилось?» «А мы обнаружили вот этого типа, когда он подкрадывался, прячась за лодочным сараем». — ответил человек из Скотланд-Ярда. — Говорит, что он племянник старого джентльмена. — Вы его знаете, милорд? — Пожалуй, что да, — ответил Имзи. — Полагаю, это мистер Поуп. — Вы что-нибудь ищете, мистер Поуп? — Случайно, не сокровище? — Мы только что его нашли. — О, ну зачем же так? Ну к чему такие слова? Лорд сент Джордж еще в нежном возрасте, между прочим, благодарю вас за то, что вы прислали ваших восхитительных друзей с визитом ко мне прошлой ночью. О, да, томсон разумеется, я выдвигаю винение против мистера Поупа. Вы здесь, доктор? Превосходно. Ну, а теперь, если у кого-нибудь есть гаечный ключ или что-нибудь подходящее, мы сможем взглянуть на сокровища прапрадедушки-разбойника Кадберта. Ну, а если случится так, что в сундуке окажется ржавое железо, тогда мистер Поуп вы сможете вдоволь посмеяться. Из лодочного сарая принесли железный лом и продели его в засов сундука. Он затрещал и лопнул. Доктор Коннирс, волнуясь, опустился на колени и открыл крышку. — Вы проиграли, мистер Поуп, — сказал лорд Питер. Я думаю, доктор-больница, которую вы построите, будет просто великолепна.